Глава двадцать вторая. «Что ты сказала?» У меня загудело в ушах, и я никак не могла понять, то ли я ослышалась, то ли сошла с ума. Я сказала, что мне кажется, я знаю, где твой француз. «Так тебе кажется или ты знаешь?» «Мне кажется, что я знаю», — все так же невнятно ответила Валентина. «Ты говоришь это за тем, чтобы оказать услугу Владу?» «Какую услугу ты имеешь в виду?» «Самую, что ни на есть обыкновенную. Чтобы под видом того, что ты везешь меня к французу, привезти меня к Владу?» Нет. А где гарантии? Почему я должна тебе верить? Я оказала Владу уже достаточно много услуг. Что я с этого поимела? Бессонные ночи, слёзы в подушку и комплекс неполноценности? Ну уж нет, хватит. Знаешь, есть такая народная мудрость: научись извлекать пользу из любой ситуации, независимо от её сложности. Ты о чём? О том, что я помогаю найти тебе твоего француза, избежать тюрьмы и уехать из страны. У меня есть связи, но у меня условия. какое. Я смотрела на Валентину, пытаясь понять, что же она задумала. Мы делим драгоценности на две равные части. Первым моим желанием было ещё раз объяснить Валентине, что драгоценностей нет, но быстро сообразив, что сказанное всё равно не принесёт ожидаемого результата, я решила использовать ситуацию в своих интересах и узнать, где же Жан, что я получу за половину своих драгоценностей. Видимо, мой вопрос понравился Валентине. Она раскраснелась, тяжело задышала и улыбнулась. Тебе будет здорово на жизни, а у меня её ещё никто не отбирал. Я неправильно выразилась. У тебя будет нормальная и спокойная жизнь с любимым мужчиной, если француз, конечно, захочет с тобой жить. Первое. Я помогаю тебе найти твоего француза. Ты говоришь, что он в гостинице не объявлялся и домой не звонил. Нет. Значит, я знаю, где он. У меня есть соображения на этот счёт, потому что больше он нигде не может быть. Второе. Я могу найти тебе хорошего адвоката, который непременно вытащит тебя из тюрьмы. Но я думаю, что это все равно не имеет смысла. Почему? Тебя все равно достанут люди Влада. При любом раскладе в Казани тебе оставаться нельзя. Я знаю, почему ты так долго сидела на дне со своими драгоценностями. Потому что ты не могла здесь ими воспользоваться. Здесь ты на виду. У тебя нет связи для того, чтобы перевести их за границу. Считай, что тебе повезло. Я помогу тебе это сделать. Если бы ты меня не встретила, то просидела бы с этими драгоценностями, как дед Влада, и умерла бы нищей. Это же страшно иметь деньги и не уметь ими воспользоваться. А теперь третье. Я делаю тебе новый паспорт. Так как в Казани тебе оставаться нельзя, ты поедешь в Москву и начнёшь новую жизнь. Купишь дом или квартиру. У тебя будет другая фамилия, другое имя. Никто не сможет до тебя добраться. Многие оседают в Москве и живут богато, счастливо. Особо нигде не светятся, никому не мешают и никого не интересуют. Можно, конечно, жить по своим документам и ничего не менять, но ты же знаешь, что казанцы найдут тебя даже в Москве и за границей. Ты же сама понимаешь, что с такими деньгами есть только один выход это начать новую жизнь с новыми документами. Если тебя устраивает Москва, то, пожалуйста. А если нет, то дуй за границу. С такими деньжищами это не страшно. Купишь приличный дом, гражданство, какой-нибудь одистеранчик и заживёшь припеваючи. Одним словом, я предлагаю тебе нормальную жизнь. Если хочешь, то и поедивести драгоценности я тебе тоже помогу. Ты прямо волшебница какая-то, всё умеешь. Тебе непонятно, почему к тебе Влад приклеился. Я же сказала, что у меня концы есть везде, знакомых полгорода. А насчёт Влада ты и в самом деле права. Он умело пользовался тем, что я имею. Этого я отрицать не буду. И обижаться мне на твои слова смысла нет. Я и сама всё знаю, так что можешь мне лишний раз об этом не напоминать. Извини, если что не так. Немного устыдилась я своей резкости. Ты тоже. За что? Сама знаешь за что, опустила глаза Валентина. За то, что ты превратила мою жизнь в ад, за то, что я раньше времени посидела, слишком много пережила, потеряла всё, что могла, и всю оставшуюся жизнь вынуждена жить по чужим документам, за то, что то мной больше не будет, а вместо неё будет какая-нибудь Люсиен или Кэтрин, за то, что мне в моей родной и горячо любимой Казани больше не место. Ты извиняешься подоздно за это? «Да на черта тебе сдалась эта Казань. Тоже мне патриотка нашлась. Ты же сама была за кордоном и видела, какая там жизнь. Тут и сравнивать нечего. У каждого на этот счет свое мнение. Я здесь родилась, выросла. Я здесь и умереть хотела. Рано тебе еще о смерти думать. С такой жизнью, как у меня в самый раз. Не торопи события, всему свое время. Ну уж если совсем приспичит и ты поймешь, что возраст уже подошел, то закроешь свою виллу где-нибудь в Майами на ключ, И сюда помирать приедешь, отдашь должное казанской земле. С этим я сама как-нибудь разберусь. А я ни на чём и не настаиваю. Я просто советую. За границей тебе будет в самый раз. Собственная вилла, кабриолет, бассейн. Вот это настоящая жизнь. Ты ещё молодая. Выйдешь замуж, детей нарожаешь и дашь им роскошное, светлое будущее. Не о себе так, а о детях подумай. Мне кажется, что в данный момент я должна подумать именно о себе. Ну так думай. Несмотря на то, что мы с тобой по разную сторону баррикад, я тебе хорошее дело предлагаю. Минимум проблем и максимум комфорта. Я не вижу ничего страшного в том, что тебе придется жить по новым документам. Была обычная девушка Тома, которая жила в двухкомнатной квартире в Казани, работала на фирме и ничего особенного с собой не представляла. Однажды ее не стало. Она просто пропала. Никто и никогда о ней ничего больше не слышал. Зато родилась новая роскошная дама, имеющую собственную виллу к обриалет и удивительную возможность тратить деньги в тех количествах, в которых ей вздумается, не ограничивая и не удезая себя ни в чём. Валентина умолкла, а я сделала вид, что меня очень заинтересовало её предложение, и спросила: "За всё это ты хочешь ровно половину того, что я имею?" "Да", уверенно и даже с вызовом ответила Валентина. "А не много ли?" Я, конечно, понимаю, что речь идёт о далеко не малых деньгах, но ведь надо учитывать и тот факт, что я тоже рискую. Чем же интересно? Влад ведь наверняка прознает, что я тебя отпустила, и мне тоже не поздоровится. Да как он прознает? Ты можешь совершенно спокойно сказать ему о том, что тебе не удалось заманить меня на квартиру, что я почувствовала что-то и дала дёру, и что больше ты меня никогда не видела. Откуда он может знать, что мы с тобой в сговоре? Всё правильно. Не откуда. Но мне кажется, что половины для тебя будет слишком много. Я дала понять Валентине, что зацепилась за её предложение и готова реально торговаться. «А я на меньшие не согласна», – встала женщина в позу. «Если тебя что-то не устраивает, то расходимся, как в море корабли. Не поминайте лихом». Увидев, что я еще ни на что не решаюсь, Валентина решила пустить в ход свою козырную карту, в надежде, что это на меня безоговорочно подействует. «Ты же сама мне все уши прожужжала, что ты своего француза любишь», – заговорила хитрющим голосом. «А это тут при чем? При том, что если ты его так безумно любишь, то зачем свою любовь на деньги миришь?» торгуешься, как на базаре. Может, ему твоя помощь нужна, и он кровью истекает. А мы тут с тобой торговлю устроили. Да за любимого мужика никаких денег не жалко. Я же у тебя не все драгоценности забираю, а хочу разделить их по-честному. Тебе половина и мне половина, чтобы никому обидно не было. Тем более я столько обязательств на себя взяла, а это стоит очень больших денег. Короче, я отдаю тебе француза и делаю всё, что обещала, но только за половину этого сокровища. А если ты француза не найдёшь, должна найти. А вдруг? Если у него нет шапки невидимки, то найду. Но если ты, конечно, денег не пожалеешь. Хитрая ты, Валентина, знаешь, с чем брать. Да твой француз, как только узнает, какие у тебя сумасшедшие деньги, сразу переметнётся к тебе и про свою семью напрочь забудет. Мужики на деньги падки. Не все. Не знаю, но мне только такие и попадались. Жан не такой. Хочется верить. Только он может сказать тебе, что от семьи к тебе по любви уходит. Но на самом деле уйдет из-за денег. Валя, что ты постоянно лезешь в мою личную жизнь? Давай я со всем этим сама разберусь. Пожалуйста. Только ты мне одно скажи. Ты мне даешь половину того, что у тебя в заначке? Ты же это на черный день держала, а черный день уже пришел. Ты же сама понимаешь, что сейчас такой черный день, что чернее просто быть не может. Я согласна. Тогда по рукам? Валентина расплылась в довольной улыбке и протянула свою руку. По рукам. После того, как я пожала руку Валентине, она потёрла свои ладони и задумалась. "О чём думаешь?" "Думаю, как же мне себя обезопасить, чтобы ты меня не кинула". "А я и не собираюсь тебя кидать. Тома, хотелось бы тебе верить, но сейчас все подряд кидают, даже государство. Помнишь, как оно всех в дефолт кинуло? А после дефолта у него это в привычку вошло. только уже в скромных масштабах, чтобы менее заметно было, да и паники поменьше. То пенсионеров немного кинет, то льготников с льготами, то субсидии немного поднимет, то на коммунальных услугах больше отыграет. Налогами обкрадывают и ценами на бензин душат. Так чего можно ожидать от чужих людей, если власть постоянно кидает? Мне нужны гарантии. В том-то и дело, что сейчас страна не даёт никаких гарантий. Откуда их могу взять я? Надо над этим подумать. Валя Я настолько загнана в угол, что мне нет смысла врать. Я же верю тебе, что ты мне все сделаешь. Значит, и ты должна мне верить, что я с тобой поделюсь. Не просто поделишься, а отдашь мне половину того, что имеешь. На всякий случай поправила меня Валентина. Половина твоя. Я действительно хочу за бугор. А без твоей помощи мне этого не сделать. Ты же это прекрасно понимаешь. В этой ситуации я от тебя зависима. У меня нет таких связей, как у тебя. К сожалению, у меня не все схвачено и за все заплачено. «Думаешь, я настолько дурная, что не понимаю, что мне здесь ничего не светит? Я прекрасно все это понимаю. Я от тебя в полнейшей зависимости. Мне либо здесь смерть, либо роскошная жизнь за бугром. Так что мы с тобой в одной связке и должны сработать на полном доверии друг к другу». «Хорошие слова говоришь. Золотые». Удовлетворилась моим монологом Валентина. «Я с тобой согласна по поводу того, что мы друг другу нужны. Потому что если я тебе не помогу, то тебе от Влада никуда не укрыться. Ну что, за доверие?» За доверие, согласилась я с Валентиной. Что-то мы с тобой тут долго стоим. На нас уже охранники смотрят. Пойдём в машину. Пойдём. Я пошла к машине следом за Валентиной и как только села во внутрь, сразу её спросила: "Валя, а что ты будешь делать со своей долей?" "Тоже за бугор махну. Я что, ненормальная, с такими деньгами тут сидеть? С такими деньгами тут делать нечего. С такими деньгами нужно покорять другие просторы. А сейчас мы поедем за твоим французом на мою дачу". сказала Валентина и завела мотор. Как на твою удачу. Ты хочешь сказать, что ты привезёшь меня в дом, из которого я сбежала? Да, потянув руку к ключу зажигания, я тут же выключила мотор и усмехнулась. Ну уж нет, Валентина. Игра закончилась. Второй раз я обдурить себя не позволю.